«Андрей?» «Конечно, актер не всегда волен влиять на свою экранную и сценическую судьбу. Актер, как девица на выданье, ждет своего часа, своего принца, режиссера своего. Но и возможность выбора у нас никто не отнимает. Признаюсь, я проявлял неразборчивость, бывало потом жалел и зачем согласился». В нашем деле, к сожалению, количество ролей не переходит в качество. Заметь, некоторые молодые актеры уже примелькались на экране. Их знают, узнают, но ничего определенного никто не скажет. «Тебе сейчас хочется сниматься, и предложений у тебя, естественно, не так много, как у меня». «Не спеши, читай сценарии, ориентируйся не по объему роли, а по смыслу произведения и характера. Вот написал тебе это и сам испугался. Откажешь раз, другой, третий, а потом вдруг и вовсе предложений не будет. А ведь работать надо. Актерский аппарат требует постоянной нагрузки. Одним словом, Андрюша, «Как отец я делаю, что могу». «От погони за заработками ты свободен. Свои творческие проблемы не смешивай с бытовыми, а как актер я могу советовать только в конкретном случае. Давай вместе читать сценарии, которые тебе присылают. Вместе обсудим. Ты ведь, кстати, знаешь, Ванда читает мои сценарии и пьесы раньше меня. Вот чего бы тебе желал действительно?» Это счастье – работать с настоящим режиссёром. Хотя в кино всё быстро, не как в театре. И многое приходится самому делать. Но один фильм с Михаилом Швейцером или с Гией Данелия – это неоценимая школа. Я, когда у них снимаюсь, сам себе завидую. А последний съёмочный день – самый грустный для меня. Это «Призагруженности моей». «Казалось бы, сняли, радуйся, что свободен, а меня тоска берет». «Сгей, мы друзья, конечно». Он и сам, по-моему, грустит, когда работа близится к завершению. «И ведь интересно не только, когда они с тобой репетируют. Интересно следить за чужими репетициями, потому что видишь, как оживает текст, очеловечивается характер, возникает движение». Поверь, я до сих пор считаю редкой удачей в своей жизни, что моя первая чеховская роль была сделана со швейцаром. Монолог Шохина о вреде табака в фильме «Карусель» по чеховским рассказам и дневникам. «Чехов, этот великий открыватель добра в человеческих душах, этот человек с молоточком, который всем счастливым и довольным хотел напомнить о несчастных, мой любимый писатель». «Человек создан для больших трудов и больших радостей», – считал Чехов. «И потому так важно было писателю показать несообразность жизни, которая мешает человеку реализовать богатство своих возможностей. Он любил человека горькой, но верной любовью. Гуманизм – не декларация чеховской литературы, а самая ее суть». Пристально вглядываясь в будничное течение жизни, подмечая пошлость, глупость и мелочность житейских страстей человека, Чехов умел выявить сокровенное существо характера. И по Чехову всегда выходило, что и самый плохой, никчемный человек не вовсе плох. Есть в нем человеческое. Потому и горевал Чехов, потому и жалел своих персонажей. Не все современники понимали, что Чехов писал о мелочах жизни не потому, что не видел ничего крупнее, а потому что ставил себе задачу изучить и показать Россию всю, как она есть. Внимательность к мелочам быта, житейского поведения, доверие к правде жизни, вера в выразительность детали – вот что особенно дорого и близко мне у Чехова – Его персонажи крепко-накрепко привязаны к земле, земным делам и эмоциям. Перемешанность высокого и низкого. Многие чеховские герои, погрязшие в житейской тине, окутанные мелочами, сами чувствовали скуку и нелепость своей жизни. «Это-то ощущение трагизма мелочей» – швейцер хотел передать в своем, в моем шохине. «Я его понял». Как мы работали. Кинематографический монолог Шохина был задуман аскетично. Большой мастер создания атмосферы, красноречивого антуража, Швейцер расставлял меня одного перед камерой. В павильоне изобразили сцену провинциального клуба, заставили ее столами, завесили диаграммами. На столах какие-то пробирки, спиртовки, колбочки. И среди всего этого хлама мечется, топчется, суетится Шохин. Тех, кто пришел слушать его лекцию о табаке, на экране нет. А для меня единственным слушателем был сам Михаил Швейцар. «И так мы с ним сыграли эту сцену. Учтите, — говорил мне режиссер, — Иван Иванович Шохин, муж своей жены и содержательницы музыкальной школы и женского пансиона, вовсе не клоуничает и не думает собственной персоной развлекать людей. Просто с непосредственностью недалекого человека он рассказывает незнакомым людям кое-что о себе и своей жизни». Смех и слезы, натуральность и гротеск. Отсюда и рождается трагикомедия. Шохин – одна из немногих ролей, которые мне самому интересно было смотреть. И ты посмотри ее еще раз, Андрей, если будет возможность. Отец.